Глава 65. «Все живы», — успокоила Амина, погладив меня по кисти. «Что-то с Матром Валисом? «Нет, ваш брат сломал ногу, когда пытался влезть ночью на балкон малого дворца». «Ах, Ксали, наверное, обормот лес. Сильно сломал?» — прикусила губу я. «Сильно. Так что ваш маг оказался не способен его вылечить. И все ваше семейство задержится в Феране до полного выздоровления принца Кассандра. Ваши родственники перебрались гостить в Малый дворец, и Бэйну Салия, наша родственница, теперь ухаживает за вашим братом. Сдается мне, Кассандра договорился с мэтром Валисом, чтобы ему не лечили ногу. «Вы уже знаете про Салию?» — скинула я бровь. «Да, Бэй пришел к Амирхану и рассказал о прошлом. Девушке подарили Малый дворец, она может жить с дочерью, а ваше семейство у нее теперь в гостях». Я рада, что справедливость восторжествовала, соляя добрая женщина и заслужила достойного обращения. Улыбнувшись за устроившуюся судьбу подруги, я, наконец, приступила к завтраку. Еда в Феррани мне нравилась. Или это Амир, внимая моим вкусом, старался кормить меня тем, что я люблю? Прожевывая кусочек мяса, я скользнула взглядом по шикарно обставленной комнате. Покои, в которых меня поселили, походили на люкс в пятизвездочном отеле. Разве что телевизора во всю стену не было. Тут было несколько комнат. Гостиная с большим столом, креслами, диваном и камином, спальня с огромной кроватью и купальная комната. За узорчатыми тюлями травил душу большой балкон с плетённым диванчиком. Но выход на него был конкретно заколочен, уверенно Амир позаботился. «А чьи это покои?» «Ваши, как прежние Мани?» — спросила Байну Амину. «Нет, мои скромнее. Это главные покои дворца, покои царя и царицы. Тридцать лет тут никто не живет. Почему Амирхан сюда не переедет?» «Будет супруга, переедет. Пока у него свои покои рядом с рабочим кабинетом. Я бы даже сказала, непосредственно в кабинете. Ведь он из него не выходит. Вообще перестал спать, как с вами повстречался. Амина усмехнулась, отправляя в рот кусочек лепешки. И когда он обзаведется с супругой, выдавила давно терзающий вопрос и отодвинулась от тарелок. Кусок в горло больше не лез. Бейну Амина пожала плечами. — Не знаю. Мне известно меньше вашего Байну Александра. Я больше не его доверенная. Я опустила взгляд. В голове пронесся ворох мыслей. И чем же Амир так занят? Может, жену выбирает, чтобы драконьим огнем поскорее наделить, а меня в наложнице. А может, уже выбрал и к свадьбе готовится, а я тут дура по нему страдаю. В дверь постучали. Вошла служанка со стопкой разноцветных платьев. О, наконец-то! Воскликнула Амина. Спасибо у нее, ты свободна. Служанка низко поклонилась, оставила платье на спинке дивана и ушла. Ой, это же мои! я узнала содержимое сундуков, которые мы привезли с собой из Долларавии. «Ваша мать, королева селиция, передала наряды, которые подойдут для празднования. Если наелись, мойте руки и выбирайте, какой больше нравится. Для какого такого празднования? Уж не потащит меня дракон на свою свадьбу, я же ему точно глаза выцарпаю, и ей, кого бы он ни выбрал. Вечером у нас небольшое семейное торжество, вам нужно подготовиться». Я не хочу никаких торжеств, — насупилась я. Я хотела только рыдать и рвать на себе волосы, а лучше на драконе. Да вы прям ему подстать. Не хочу, не буду. У Амирхана сегодня день рождения. Ой, что сегодня? А почему мне раньше не сказали? Я бы поздравила. Он родился на исходе дня. Успеете еще поздравить. Будем отмечать в узком кругу. Прилетит Байсулихан, дракон, отшельник. Познакомитесь со всей родней Владыки. Ваша мать и бедняжка брат со сломанной ногой тоже приглашены. Тревожные мысли отлегли. Мне страшно не терпелось дождаться вечера, чтобы скорее увидеться с Амиром. Я вскочила из-за стола, быстро умылась и принялась рассматривать платье. Провела ладонью по пышному подолу цветочно-розового, затем небесно-голубого и желтого, как солнышко. Красивые все, как сложно выбрать. «А королеву усилицу нельзя попросить, чтобы она помогла?» — закусила губу. «Кто-кто, а маман все же имела по-королевски отличный вкус и умела меня наряжать». «Нет, для вашей безопасности и спокойствия, его Величества к вам никого-никого нельзя. Я еле уговорила мирхана позволить принести ваши наряды. Злодея, тирандра, конище, ну как мне с таким жить? Он меня теперь никогда никуда не выпустит». «Ну что, Бейно Александра, выбрали какое платье?»